Глава четырнадцатая Быстро опрокидываю протянутую мне рюмку самогонки. Я думала, что на вкус она окажется как серная кислота, но мой язык обволакивает вкус мармеладных мишек, и я издаю удивлённый писк. Мэйв сразу же протягивает мне ещё один шот. Мы чокаемся и выпиваем. Твою мать, это просто убийственная штука! На вкус, как конфета, но вдарила жёстко. Торрес наливает ещё, но я прожигаю этого подлого демонюгу взглядом. «С меня хватит и двух», — признаюсь я, мотая головой, когда он пытается всучить мне искушение. От выпитых 150 мл по телу разливается тепло, картинка перед глазами плывёт. Больше ни капли этого упоительного эликсира не коснётся моих губ. Мэйв пожимает плечами и залпом выпивает свой шот, третий или четвёртый по счёту. Она с наслаждением облизывает губы и поигрывает бровями. «Очень вкусно, но...» «Как суперсладкая шипучка», — признаю я, хихикнув, и тут же мысленно осуждаю себя за этот звук. Она смеётся и обнимает меня рукой за плечи. «Как такая крутая штучка может так быстро пьянеть?» Я думала, драки и выпивка неотделимы друг от друга. Пожимаю плечами, и Мэйв, по всей видимости, находит это уморительным. Торреса, прокинув очередной шот, улыбается нам. «Ну что, Вин, готова побегать с большими псами? С волками, то есть?» С реально большими волчарами. Огромными. Больше, чем ты когда-либо видела. Мэйв распахивает глаза тем шире, чем шире разводит руки. «Ты вообще видела, насколько они большие?» «Очень большие!» Она смотрит на свои раскинутые руки и начинает хихикать. «И они об этом, пошлячка!» «Хотя у них в этой стае члены действительно больше среднего». Она вскидывает брови, глядя на меня, но снова отвлекается на движение своих рук. «Тебе уже хватит», — говорит Торрес и мягко забирает у неё рюмку. Она недовольно фыркает, но не спорит. Торрес поочерёдно указывает на нас с Мэйв и спрашивает у меня. «Ну и как вы познакомились?» Я открываю рот, чтобы ответить, но Мэйв опережает. «Классные люди всегда рано или поздно встречаются друг с другом. Наша дружба предначертана звёздами. О как!» Объявляет она, запрокидывает голову и, закрыв глаза, подставляет лицо усыпанному звёздами небу, словно в этот самый момент на неё смотрит судьба. Моя подруга медленно начинает заваливаться, и я вскакиваю, чтобы поймать её, прежде чем она упадёт со стула. Выпрямляю её, и благодарная Мэйв гладит меня по лицу. Я смеюсь. Торрес же, по всей видимости, из желания услышать объяснение получше этого, смотрит на меня в ожидании вразумительного ответа. Я улыбаюсь и указываю большим пальцем на Мэйв. «Всё так, как она и сказала». Мэйв обнимает меня, затем запрокидывает голову и воет. Ей отвечают со всех сторон, и что-то в этом успокаивает меня. «Каково это?» Вот так позвать и быть уверенным, что тебе всегда кто-то ответит. Я вдруг осознаю, что Торрес наблюдает за мной, и, моргнув, отгоняю эту мысль, одновременно чувствуя внезапное желание активировать роны и связаться с ребятами. «Что?» — спрашиваю я, когда он продолжает смотреть так же пристально, как смотрел сразу после моего разговора с Сурком. Я вытираю лицо на случай, если чем-то запачкалось». «Ты правда побежишь с нами?» — спрашивает он. «А почему нет?» «Не знаю. Просто я никогда не встречал Кастера, который бы хотел, и уж тем более которого бы вообще пригласили, в этом поучаствовать», — признаётся он. «Ну, я же не совсем Кастер, так что это не считается». В ту же секунду, как эти слова слетают с моих губ, мне хочется сжать их в кулак и засунуть обратно в глотку. «Нахера я это сказала?» Торрес наклоняет голову, и я вижу в его взгляде множество вопросов. «Что ты имеешь в виду?» «Эм... Я... Э, просто имела в виду, что я выросла в других условиях. Сомневаюсь, что у меня такое же мышление, как у них, или такие же бзики». Торрес ещё несколько секунд смотрит на меня, затем... Понимающе кивает. От меня не ускользает, как раздулись его ноздри, прежде чем он перевёл взгляд на группу потихоньку заводящихся оборотней. Твою мать! Мог ли он почувствовать полуправду моих слов? Сдерживаю панику, предполагая, что он учует и её тоже, если я ей поддамся. Беру под контроль выражение своего лица и осматриваюсь в поисках чего-то, на что можно отвлечься. В изумлении смотрю на Мэйв, устроившуюся на коленях у сурка. Сурок-то меня не сильно удивляет, учитывая, как он пялился на неё ещё в тату-салоне. Но я не знала, что он ей тоже приглянулся. Окидываю взглядом оборотней рядом с ними, пытаясь понять, не беспокоит ли кого близость этой парочки, особенно после той фигни, что пытался провернуть сурок немного ранее. Но никто не обращает на них внимания. Кто-то проводит пальцем по линии рун на моём оголённом плече, и меня накрывает знакомая волна тепла. Я улыбаюсь. Как, чёрт возьми, они меня здесь нашли? От этого прикосновения по коже бегут мурашки, и я оборачиваюсь в полной уверенности, что увижу одного из своих избранных. И замираю, осознав, что палец, прикоснувшийся к моему плечу, принадлежит Торезу, а не кому-то из моих ребят. Шлёпаю его по руке и вскакиваю на ноги. Торрес поднимается одновременно со мной. Я заглядываю прямо ему в лицо. «Какого хера ты творишь?» Моя агрессивная стойка непреднамеренно сближает нас. И я замечаю, как взгляд Тореза на долю секунды падает на мои губы, прежде чем вернуться к глазам. Отталкиваю его, пока он не сделал что-то, за что можно получить удар ножом. Пробираюсь сквозь толпу к окружающим поляну деревьям. Мне надо вернуться к дому Мэйв, рядом с которым припаркована моя машина. На секунду я задумываюсь, стоит ли мне сказать сурку, что я хочу свалить. Но пошло оно. Они с Мэйв как голубки. Кто я такая, чтобы обламывать им горячий секс, который, надеюсь, случится чуть позже? Позади меня хрустят листья. Я резко оборачиваюсь и натыкаюсь на Тореза. «Ты пересёк грёбаную черту. О чём ты вообще думаешь? Я просто была дружелюбной. Я не подавала никаких сигналов. Неужели никто в этом городе не видит разницы?» Кричу я на него и вскидываю руки в небо, словно ожидая ответа от Вселенной. Ответа не случается. Я разворачиваюсь и продолжаю шагать к своему джипу. «Винна, меня тянет к тебе». Я набрасываюсь на него. Не смей этого говорить. Не смей, мать твою, этого говорить. Я занята. Я не хочу никого притягивать. У меня есть избранные. Я не знаю, где они сейчас, но это к делу не относится. Они мои, я их. Вот и всё. Иди, найди себе кого-нибудь другого, кто поможет тебе утолить эту твою ведьминскую жажду или что там у тебя вдруг приключилось. Торроза совершенно не отпугивает моя пламенная речь. Более того... Он улыбается. «Я думал, Кастером нравится делиться. Не понимаю, что не так с тем, что меня к тебе тянет. Я не общедоступная шлюха, ты, блохастый жополис. Я тебе невинна, шведский стол!» Показываю ему известный жест, но понимаю, что сказанное мной не было усвоено, потому что карие глаза Тореза наполняются жаром. «Продолжаю. Чтобы заполучить меня...» Сперва нужно добраться до моих избранных. Нет, стоп, не так. Добраться до них или пробраться через них? Чёрт, что из этого угроза? Короче, они надерут тебе задницу. Да к чёрту, я и сама надеру тебе задницу. Торрес выставляет руки ладонями вперёд, когда я делаю шаг к нему, стиснув кулаки. Ладно, я отступлю, пока не доберусь до них. Нет! Я не это имела в виду. Вот это, указываю рукой сперва на себя, а потом на него, не обсуждается. Его улыбка становится шире и еще сильнее сбивает меня с толку. Почему он не понимает? Какого хера? Разве у волков партнер не на всю жизнь? Один партнер на всю жизнь. Связавшись с Кастером, ты отдалишься от своей стаи. Ты ведь... Какой ты там следующий после Альфы? Думаю, у тебя помутился рассудок из-за самогонки. Ну, или тебе нужен Сникерс. Ты не ты, когда голоден. По крайней мере, так говорят в рекламе. Я захлопываю рот ладонью, чтобы из него не вылетело ещё больше несусветной чуши. Чертов самогон! Больше никакого алкоголя со вкусом мармелада. Никогда. С его губ срывается смешок, и я вижу, что он старается сдерживаться. Но эта борьба обречена на проигрыш. Идиот. В ночи раздаётся вой, и воздух наполняется чарующими звуками ответных голосов. «Ну так что, ведьмочка, побежишь с нами или трусливо убежишь, поджав хвост?» — с вызовом спрашивает Торрес. «Умоляю. А дальше что? Скажешь, что мне слабо, и назовёшь девчонкой?» Он снова смеётся и качает головой. «Возможно, ты захочешь переодеться во что-то более подходящее для бега, если, конечно, не решишь раздеться совсем. Мы-то начинаем именно так. Можешь назвать это принятием своего внутреннего волка». Прожигаю его взглядом, но он лишь шире улыбается. Я снова смотрю в сторону дома Мэйв. Мне, правда, стоило бы уйти, но, судя по моему словесному поносу, Возможно, я опьянела сильнее, чем думала. «Уверен, Мэйв не будет против, если ты покопаешься в её шкафу», — говорит Торрес, словно услышав мои внутренние споры с самой собой. «Может быть, пробежаться будет лучшим вариантом, чтобы поскорее протрезветь и убраться отсюда?» «Ладно», — соглашаюсь я. «Но пока я переодеваюсь, ты останешься здесь. И впредь держи руки при себе». Это моё первое и последнее предупреждение. Я разворачиваюсь и, наконец, дохожу до домика Мэйв. Будем надеяться, что у нас одинаковый размер ноги, потому что эти сандалии бег точно не переживут.